Трудное положение Покойный сэр Руперт Лекенхетт был кавалером Ордена Святого Михаила и Георгия, Ордена Бани и Виктории. До выхода в отставку в 1906 году он был губернатором различных британских колоний около экватора и пользовался всеобщим уважением. Редактор поручил мне помочь его вдове привести в порядок его мемуары и подготовить их к печати. Я уже собирался поехать к вдове на Турлосквер в Южном Кенсингтоне. В дверь постучался мой квартирохозяин Боулс и принес какую-то посылку, бутылку и большую картонку для шляп. Я с недоумением смотрел на Боульса. — Мистер Акрич. при упоминании имени этого шалопая голос Боульса стал более мягок. — Только что заходил, сэр. — и попросил меня передать вам эти вещи. Я не мог понять, что это такое. Обыкновенная бутылка с красным ярлыком с надписью «Возбудительное средство Пеппо». Я не видел Акриджа больше двух недель, но, помнится, при нашей последней встрече он что-то говорил о каких-то патентованных медикаментах. Очевидно, он стал агентом по их распространению. — А что в шляпной коробке? — спросил я. — Не могу сказать, сэр, — ответил Боульс с достоинством. Из картонки послышалась крепкая матросская ругань и первый куплет шансонетки Анна Лори. Потом наступило молчание. Несколько глотков чудодейственного патентованного Пеппо, может быть дали бы мне силы отнестись спокойно к такому факту, но я не имел возможности это сделать. Я отступил назад к опрокинутому стулу, А Боульс потерял свое достоинство посланника, подпрыгнув от неожиданности. — Кто это? — воскликнул он. — Дай орех! — добродушно промолвила картонка. — Дай орех! — Боульс догадался. — Это птица, сэр. Попугай. — За каким чертом? — разозлился я. — Акридж посылает мне попугая. Имя Акриджа успокаивающе подействовало на мистера Боульса. Он опять принял величественный вид. — Я не сомневаюсь, сэр, — холодно ответил он, — что у мистера Акриджа есть основательные причины передать вам эту птицу. Я полагаю, что он хочет, чтобы вы позаботились о ней. Он может хотеть, что ему угодно, — начал я. И, посмотрев на часы, увидел, что могу опоздать. — Пожалуйста, поставьте шляпную картонку в другую комнату, Баульс, — сказал я, — и дайте птице чего-нибудь поесть. — Хорошо, сэр, вы можете положиться на меня. Гостиная на Турло Сквер была наполнена сувенирами о губернаторской карьере сэра Руперта. Меня встретила хорошенькая девушка в синем платье. — Тетя выйдет сию минуту, — сказала она, когда мы обменялись обычными приветствиями. Потом появилась леди Лекенхэт, вдова известного администратора, высокая костлявая женщина. Она бегло кинула меня взглядом, позвонила и велела подать чай. Я старался поддерживать беседу и не пролить чашечку на крохотном блюдце. Хозяйка, взглянув в окно, не то вскрикнула, не то щелкнула языком. «Ах, опять этот странный человек!» Девушка в синем платье еще ниже наклонилась над чайником. «Милли», — сказала леди и «Что, тетя Элизабет?» «Он опять к нам!» Девушка слегка покраснела. — Да, тетя Элизабет. — Мистер Акридж, — доложила горничная. Я подумал, что мне не худо бы принимать пеппо для успокоения нервов. Я недружелюбно посмотрел на Акриджа, влетевшего в комнату, как старый друг дома. Нас представили друг другу, и Акридж, по каким-то соображениям, встретил меня как совершенно незнакомого человека. Он вежливо, но холодно поклонился, и я тоже поклонился ему. — Потом он повернулся к леди Лэкенхед и начал с ней интересную беседу. — Я принес вам хорошие новости, — сказал он, — о Леонарде. При этих словах лицо хозяйки сразу просияло. — О, мистер Акридж! — воскликнула она. — Я не хочу зря обнадеживать вас, старин... э, -э, -э леди Лэкенхед, но я уверен, что напал на верный след. — Ах, как вы любезны! — Нет, нет, — скромно протестовал Акридж. — Я так беспокоилась. Прошлую ночь у меня был приступ малярии. Акридж вытащил из шляпы, как фокусник, бутылку вроде той, которую он прислал мне, и с той же надписью. — У меня для вас отличное средство, — басил Акридж. — Блестящий отзыв отовсюду, от всех коллег. — Но я вовсе не коллега, мистер Акридж, — сухо заметила леди Лекенхед. — Разумеется. Но вы должны испробовать Пеппо. — Пеппо? — не совсем уверенно переспросила леди Леккенхед. — Укрепляющее средство. — Вы думаете, что это принесет мне пользу? — с некоторой надеждой спросила она. — Иначе быть не может. — Очень любезно с вашей стороны. Вы так заботливы. — А насчет Леонардо? — Знаю, знаю, — фамильярно прервал Акридж. — Очень странно, что, несмотря на объявления во всех газетах, никто не откликнулся. «Может быть, кто-нибудь его поймал», — предположил Акридж. «Вы думаете, что его могли украсть?» «Я убежден в этом. Такой редкий попугай, как Леонард, который говорит на шести языках...» «И поет», — подхватила леди Лэккенхэтт. «Да, и поет», — согласился Акридж. но не беспокойтесь, трена... Не беспокойтесь, леди. Если розыски, предпринятые мной, увенчаются успехом, вы получите Леонарда целым и невредимым не позже завтрашнего дня». Завтра? Завтра. А как ваша малярия? Беседа принимала слишком интимный характер. Я взял шляпу и поднялся. Хозяйка рассеянно кивнула мне. Когда я уходил, Акридж похлопывал ее по руке и уговаривал быть храброй и мужественно переносить несчастье. Я шел, задумавшись, наталкиваясь на прохожих. Дома на Эбюре стрит я нашел Акриджа, который покуривал, растянувшись на кушетке. Я немедленно потребовал у него объяснения. «Хелло, дружище!» — сказал он. «Честное слово, корки, старина! Мог ли ты когда-нибудь думать, что мы встретимся при таких обстоятельствах? Надеюсь, ты не обиделся, что я сделал вид, будто не знаком с тобой. Кстати, какого черта ты там делал?» Я помогаю леди Лекенхет разбирать мемуары ее супруга. «Вот как! Она что-то говорила об этом. На чем мы остановились? Ах, да!» Мое положение в этом доме, Корки, обязывает меня скрывать свои предосудительные знакомства. Иначе она откажет мне от дома, а я должен добиться ее согласия. — Какого согласия? — Ее согласие. — На мою свадьбу. — На твою свадьбу? Акрич выпустил клуб дыма и посмотрел задумчиво в потолок. — Ну разве она не ангел? — Кто? Леди Лэконхэтт? — Осёл! — Милли! — Милли? Девушка в синем? Акрич вздохнул. «Корки! Она была в этом синем платье, когда я впервые встретил ее. Это было в метрополитене. Я уступил ей место и сразу же влюбился. Да, старина, влюбился на перегоне между Слен сквер и Южным Кенсингтоном. Тут она вышла, я тоже. Я шел следом за ней до дома. Позвонил и сделал вид, что не туда попал, ошибся адресом». Кажется, меня приняли не то за сумасшедшего, не то за страхового агента. Но я не смутился. Я стал следить за ней, попадаясь ей повсюду. Кланялся, заговаривал. Словом, всячески давал почувствовать свое присутствие. Мне удалось установить, что ежедневно в одиннадцать часов Милли выходит на прогулку с собакой. Я встал вставать раньше и ожидал ее на улице. Покупал собаке булку. Словом, мы теперь помолвлены». Она самая лучшая девушка, какую я только встречал в своей жизни. Я молча слушал его. — Ну? — начал было я. — Ну, — перебила крич Все дело за старухой, и я ей стараюсь всячески угодить. Вот почему я принес ей Пеппа. Но больше всего я надеюсь на попугая, это мой главный козырь. «Попугай — Попугай? — тихо сказал я. — Какой попугай? Акрич посмотрел на меня с удивлением. — Разве ты не догадался? Корки, ты меня удивляешь. Я его украл, конечно. Вернее, мы смели вместе, украли его. Милли. Ох, такая девушка попадается одна на миллион. Запрятала попугая в мешок в отсутствие тетки и спустила его мне через окно гостиной. Я должен был его подержать немного, а потом вернуть. Мы с Милли рассчитываем, что старуха расчувствуется и согласится на все. Зачем ты принес попугая ко мне? Меня мог хватить удар, когда заговорила шляпная картонка. «Очень жаль, старина, но ничего не поделаешь. А вдруг старуха явится ко мне? Я решил поместить попугая у тебя. Впрочем, я завтра заберу эту птицу». «Не завтра. А сегодня же вечером». «Нет, старина!» — взмолился Акридж. «Клянусь, завтра утром я возьму попугая. Он не будет тебя беспокоить. Скажи ему несколько ласковых слов, иногда сунь корку хлеба, размоченную в чае. Я зайду утром за ним». Для человека, которому необходим восьмичасовой сон, Леонард оказался слишком беспокойной петицией. Очевидно, его нервная система расшаталась от перенесенных потрясений. Он спокойно заснул вечером, но в 2 часа ночи вдруг принялся кричать. Кричал до четверти третьего, потом заснул. В половине четвертого меня снова разбудил его крик. Я плохо выспался. И уходя, я попросил мистера Боулса передать Акриджу что если он не возьмет попугая, то я не ручаюсь за его целость. Вернувшись, я с радостью увидел, что на Зойлеву постояльца больше нет, а в шесть часов явился Акридж. — Корки! — Друг мой! — лихорадочно заговорил он. — Сегодня самый счастливый день моей жизни. Леди Локенхед дала свое согласие. — Да, она согласилась на наш брак. — Это меня огорчает. — Что огорчает? — Я уверен, что она наведет справки о твоем финансовом положении. Мое финансовое положение не так уж плохо. У меня около пятидесяти фунтов в банке. И я еще подработаю на пеппа. Ты думаешь, этого будет довольно для леди Леккенхетт? Недоверчиво спросил я. Откровенно говоря, признал сакарич я склонен думать, она решила, что тетка не бросит меня, пока я не встану на ноги. Тётка? Но тетка окончательно отреклась от тебя. Но старуха не знает об этом. Пришлось пустить и тетку в качестве козырного туза. Ты говорил, что козырным тузом был попугай? Ну да. Потом появилась необходимость в новом кузере. Она обрадовалась, увидеть попугая. Но когда я спросил ее согласие на наш брак, она задумалась. Я козырнул теткой. И что же? Оказывается, старуха влюблена в ее романы и всегда мечтала с ней познакомиться. Что будет, когда они встретятся? Тетка даст о тебе такой отзыв. Верно. К счастью, тетки нет в городе. Она в Сусаксе дописывает роман, а в субботу уезжает в Америку читать лекцию. Откуда ты это узнал? В прошлую субботу. Я встретил ее нового секретаря, Осика, Словом, они не встретятся. Когда тетка дописывает роман, она не читает ни писем, ни телеграммы. Старухе никак не удастся с ней связаться. Сегодня среда. Она уедет в субботу и пробудет в Америке полгода. Пока до нее дойдут слухи, я уж буду женат. Редактор условился со мной, чтобы я ежедневно являлся на Турло-Сквер в три часа. Я работал в кабинете на первом этаже. Вошла Милли с пачкой бумаг. — Тетя просила передать это вам, — сказала она. — Это письма дяди Руперта за 1889 год. Я с любопытством посмотрел на нее. Она готовится стать женой Стэнли Федерстонхау Акриджа. Да, она прям героиня. — Благодарю вас, — я положил бумаги на стол. — Кстати, я надеюсь... Я хочу сказать... Акридж рассказал мне все. Примите мои поздравления. Желаю вам счастья. Она вспыхнула. — Благодарю вас, — ответила она, опускаясь в кресло и почти скрывшись в нем. — Стэнли мне говорил, что вы большие друзья. — Славный парень, — сердечно ответил я. — Мы вместе учились. Он мне об этом рассказывал. Она смотрела на меня круглыми глазами, совсем как персидский котенок. — Вы ведь его лучший друг. Я очень хотела спросить. Скажите, это очень плохо, что мы украли попугая у тети Элизабет? — Ничего подобного. Почему вы так думаете? — Она так беспокоилась. Я не знаю. Дверь отворилась, и появился Акрич со свертками в руках. — Корки! — начал он, но, увидав свою будущую жену, смутился. — Милле, мы попались. — О, Стэнли, дорогой! — осталась одна надежда. — Тетя Элизабет переменила решение? — Пока нет, но скоро это может случиться. — Что случилось? Акридж сложил свертки и вздохнул. — Мы выходили из универсального магазина. Я вел тетя Элизабет к дому. Вдруг узнал... — Что узнал Стэнли? Тетка дает прощальный банкет в пятницу вечером в клубе. — Но зачем же тетя Элизабет пойдет на этот банкет? — Познакомиться. Поговорить обо мне с теткой. Мы молча переглянулись. Встреча двух теток вызовет немедленную химическую реакцию и взрыв, в котором погибнут молодые надежды двух любящих сердец. — у Стэнли! Что же делать? Я не знал, что ответить, но Акридж никогда не терял присутствие духа. «У меня есть один план. Друг мой!» — обратился он ко мне. «Нужна твоя помощь!» «Ах, как хорошо!» — воскликнула Милли. «Я бы этого не сказал». «Мистер Коркоран такой умный человек!» — пояснила она. «Я уверена, что он сделает все, что в его силах». «В руках женщины я мягок, как воск». Акридж присел на стол и сказал, «Какая страшная вещь, жизнь, старина! Самые скверные месяцы в моей жизни я провел у тетки в Уимблдоне. Но именно там я изучил ее привычки. Ты помнишь Дору Мессон?» «И кто это Дора?» — быстро спросила Милли. «Старая дева, секретарь тетки», — быстро ответил Акридж. Я знал, что Дора совсем не старая дева, но промолчал. — Мисс Мессон, — продолжал кричь, — иногда рассказывала о своих делах. Она сообщила мне, что тетка, выступая с речью, всегда предварительно пишет ее и никогда не учит наизусть. Ты понимаешь, в чем дело. Мы должны перехватить текст речи, приготовленный для банкета. У тетки разболится голова, и она не явится на банкет. Но не поздно ли выразил я слабую надежду? Может быть, она уже получила речь? — Не может быть! Осик, секретарь, должен послать я речь к пятнице, чтобы она успела просмотреть ее в поезде. Теперь слушайте, тетка в маркет Диппинг в Суссексе. Я не знаю расписания поездов, но уеду туда сегодня вечером. Оттуда я телеграфирую Осику и подписываю Акридж. имеешь же ведь я право подписать свою фамилию. В телеграме сообщу, что он должен передать текст речи джентльмену, который лично отвезет его тетке. Ты зайдешь на городскую квартиру тетки, увидишь Осика, он славный малый, и получишь тех встреч только и всего. Разве это не замечательно, мистер Коркоран?» — сплеснула руками Милли. На следующее утро я взял такси и поехал в Уимблдон. С тяжелым предчувствием я позвонил и вдруг вспомнил. А вдруг меня узнает камердинер? Дверь открылась, и я облегченно вздохнул. На пороге стоял новый, незнакомый мне камердинер. — Я хочу видеть мистера Осика. Он пропустил меня в переднюю. Пекинские собачонки вылезли из своих корзинок, обнюхали меня, покрутили носами и снова попрятались. — Как о вас доложить, сэр? — Мистер Осик ждет меня. — Хорошо, сэр. Он ушел. Все шло отлично. Я развеселился, подошел к собачкам. — Хелло, собачки! И вдруг взглянул в зеркало и обмер. На пороге стояла известная романистка, мисс Юлия Акридж. — Доброе утро, — сказала она. — Как поживаете? Вы хотели меня видеть, мистер Коркоран? — О, да. — Тогда почему же вы спрашиваете моего секретаря? — спросила она лукаво. — Я узнал, что вы не в городе. Кто вам это сказал? — Так говорили в клубе. Она нахмурилась. — Чему я обязана случаем увидеть вас? — Я надеялся интервьюировать вас о поездке в Америку. — Откуда вы знаете, что я еду в Америку? — Вы так говорили в клубе. Опять она не поймала меня. — У меня есть подозрение, мистер Коркоран, Кор — сказала она, злобно блеснув глазами, — что вы и есть тот самый джентльмен, о котором упоминалось в телеграмме Стэнли. — В какой телеграмме? Да — Да-да. Я изменила свой план и приехала в Лондон вчера, а не сегодня вечером. Только что я приехала, как пришла телеграмма, подписанная «Акридж» из деревни, где я жила. В ней сообщалось распоряжение моему секретарю передать джентльмену, который специально зайдет за этим, текст речи, которую я должна произнести сегодня на банкете в клубе. Я подозреваю, что это новая выходка моего племянника Стэнли. Странно. Вам это кажется странным. Так почему же вы сказали лакею, что мой секретарь ждет вас? Однако я не смутился. Он, наверное, не так понял меня. — Что вам угодно знать о моей поездке? — вздохнула мисс Юлия Акридж. Крепость выкинула белый флаг. Я победил. Мы с Акриджем уговорились обедать вместе в Риджент-гриль. Не весел был наш обед. Я угощал его вином и закуской, но тщетно. Акридж хмуро отвечал, и когда принесли сигары, уныло спросил, который час курки. Я посмотрел на часы, ровно половины десятого. Сейчас моя тетка встретится со старухой Лэкенхэт. На следующее утро я сидел за чаем у леди Лэкенхэт. Она выглядела очень расстроенной. Вероятно, тетка Акриджа. Рассказала ей вчера правду о своем племяннике. При таких условиях было нелегко вести с ней беседу о племени Мгома Мгома. Мистер Акридж вдруг доложила горничная. Акридж явился сияющий и радостный. Это так не вязалось с дурным настроением леди лекенхед и его собственным убитым видом вчера за ужином, что хет неожиданности плеснул на колени горячим чаем. Надеюсь, что это подойдет, тетя Элизабет, с обычной развязанностью заговорил Акридж. Что это у вас, Стэнли? заинтересовалась старуха. Они оба наклонились над бутылкой, которую Акридж извлек из кармана. Новое средство, тетя Элизабет. Только что выпущено в продажу. Говорят, незаменимое средство для попугаев. Следует испробовать. Ах, как вы любезны, Стэнли, горячо сказала леди лакенхет К счастью, Леонард сегодня пришел в себя. — Я очень рад. — Мой попугай, — пояснила леди Лакенхэт. заболел вчера вечером. У него какой-то припадок. Я одевалась на банкет. Вдруг он начал кричать, петь, потом скорчился от боли. Милли, которая его любит, очень встревожилась. Она прибежала предупредить меня, и когда я пришла, бедный Леонард лежал на боку в своей клетке почти без памяти. И точно в забытии повторял «дай орех». Повторил несколько раз. Закрыл глаза и распустил перья. Я просидел около него полночи. Сегодня он совершенно пришел в себя. Говорит на наречии Суахили, а это у него хороший признак. Я выразил свое соболезнование. «Жаль, что это произошло вчера вечером», — добавил Акридж. «Тете Элизабет не удалось поехать в клуб». «Да, да», — с сожалением подтвердила леди Лакенхед. Я была так встревожена, что не смогла поехать повидать тетю Стэнли, мисс Юлию Акридж. Я ведь ее горячая поклонница. Что ж, придется подождать ее возвращения из Америки. — В будущем апреле, — негромко добавил Акридж. — Простите меня, мистер Коркоран. Мне нужно пойти взглянуть на бедняжку Леонард. Леди Лекенхед вышла. — Дружище! — торжественно сказал Акридж. «Разве все это не доказывает, что...» Я строго посмотрел на него. «Ты отравил попугая? Ничего подобного!» Я купил и преподнес старухи пузырек Пеппа. Миле, такая девушка попадается одна на миллион, показалось вчера вечером, что Леонард плохо выглядит. И желая его подбодрить, она дала ему кусок хлеба, политый Пеппу. «Я не знаю, старина, что они кладут в это зелье!» но, знаешь что склевав хлеб, попугай обалдел и вылопил глаза. Ты слышал, что говорил старуха? Но это далеко не все. Когда пришла старуха, попугай уже исполнил главную часть программы. Он попросту был пьян в дребзге, и сегодня целый день страдает от головной боли. которую час на, Около пяти. А конечно, на мгновение задумался. Потом счастливая улыбка озарила его лицо. Сейчас тетку покачивает где-нибудь в ла -Манше. В утренних газетах писали, что надвигается сильный циклон.